Глава шестая Живин разговаривал в кабинете с каким-то гражданином. Увидев своих коллег, он обрадовался и заявил. — Молодцы! А то я тут зашиваюсь, гаишники таскают и таскают водителей. — Алексеич, только не упади! Кириллов, не дав ему опомниться, развернул руководителем клеенку. «Узнаешь?» Глаза Живина распахнулись от удивления. «Откуда?» Прежде чем ответить, лапин кивнул на ненужного свидетеля, сидевшего рядом на стуле. «Отпусти человека, мы сейчас все расскажем». «Фантастика!» Когда гражданин покинул кабинет, оперативники наперебой принялись описывать живину все что происходило на дне рождения богдана. Григорий выслушал их до конца, вскочил со стула и быстро зашагал по кабинету, обдумывая план дальнейших действий. Надо совместить две клеенки сказал он если сойдутся брать будем богдана. Он мне совсем не понравился сегодня какой-то не такой был. Когда я первый раз разговаривал со старухой, этот фрукт пытался меня убедить, что она ошибается. А старуха тогда сразу сказала, что слышала, как завелась машина. Значит, та не проезжала мимо дома, а стояла. Водитель ждала Олесю. Надо выяснить, по каким адресам Богдан развозил последнюю партию гостей, и смог бы он успеть вернуться во двор дома, пока Олеся оставалась у именинницы. Стоит уточнить у Натальи Поликарповны, через сколько времени после отъезда Богдана Олеся вышла из квартиры. Свидетельница слышала, как водитель обратился к девушке по имени Оля. Оля и Олеся по звучанию похожи, старуха могла перепутать. Но это все потом. А сейчас нам нужна клеенка с трупа. Давайте, ребята, возьмите дежурную машину и езжайте в морг. Прямо там совместите находки, взгляните, совпадает ли рисунок. Вот на этой клеенке чайник порван ровно посередине. Так что на другой должна остаться его вторая половина. Тут раздался стук в дверь. Сержант-гаишник привел очередного водителя. Живин поблагодарил милиционера, завел невольного визитера в кабинет, записал его данные, сразу же извинился и отпустил. Затем он набрал по прямой связи дежурного и скомандовал. По нашей ориентировке отбой. Пусть больше не таскают людей, необходимость отпала. Оставшись один, Живин сел за стол и составил текст шифра телеграммы. Срочно! Секретно! Начальнику управления уголовного розыска УВД Харьковской области Украинской ССР. «Нами проверяется на причастность к убийству гражданин Гужва Богдан Казимирович, 1953 года рождения, уроженец Харьковской области, проживающий в городе Харькове по улице Ленина, 22, квартира 76. Просим сообщить наличие компрометирующих материалов». Дежурный шифровальщик, зевая и потягиваясь принял телеграмму, кивнул и захлопнул окошко секретариата. Когда Живин вернулся в кабинет, там его уже с нетерпением ждали коллеги. По их крайне возбужденному виду было понятно, что в морг они съездили не зря. — алексеевич все сходится один в один. Рисунок чайника совпал. Ширина клеенки одинаковая, цвет тот же. Когда будем брать? — Давайте садитесь, определимся, что нам дальше делать. Остудил своих подчиненных живен Откуда у Богдана в машине взялась эта клеенка? «Наверное, подстелил подо что-то в багажнике», – высказал предположение Лапин. «А после убийства решил воспользоваться. Длины клеенки хватило только на то, чтобы закрыть тело ниже пояса. Если бы Олеся была вся завернута, мы нашли бы почти целый труп. Эх, поговорить бы с хозяином участка, спросить его, как клеенка могла попасть в машину Богдана». «Да, отношения у них с хозяином хорошие», – припомнил Кириллов. Тот накануне угостил Богдана свининой, которая и пошла на шашлыки. «Тьфу, первый раз в жизни с убийцей маньяком ел! Хорошо, что он человечиной нас не угостил». «Как знать!» – Живин насмешливо посмотрел на оперативников. людоеды мои!» Приятные воспоминания о вкусных шашлыках теперь были окончательно испорчены. «Итак, что мы имеем на этот час?» – проговорил Григорий. «Половину клеенки, другая часть которой обнаружена на трупе. Это серьезная улика, но недостаточная, чтобы подозреваемого сразу же арестовать. Вдруг хозяева или тот же Богдан передали вторую половину еще кому-то. Конечно, все это маловероятно, но такую возможность надо полностью исключить. Я предлагаю вот что». Вы вдвоем с утра садитесь в машину Богдана и выезжаете в соседний поселок. Будете там до той поры, пока я не вызову вас по рации. Для Богдана у вас следующая легенда. В том поселке мужчина на Белой Волге пытался напасть на женщину, но помешали прохожие, и преступнику удалось скрыться. Вы якобы проводите поиски этого водителя». Утром я начальника поселкового отделения милиции предупрежу, чтобы все было реалистично. Смотрите за Богданом, одного не оставляйте. От него всякое можно ожидать. Пока вы там возитесь, я проскочу и поговорю с хозяином участка, где снимает жилье Богдан. Затем проеду к Наталье Поликарповне и посмотрю трудовую книжку нашего клиента. К тому времени подоспеет ответ из Харькова. Тогда уже я вызову вас по рации. Пока будете ехать, я привезу следователя прокуратуры, и мы сразу же задержим Богдана. Вопросы есть? Нет? Вот и отлично. А теперь по домам. Уже ночь, надо хорошо выспаться». Живин не выдержал и под конец прыснул со смеху. «Каннибалы!» Опера только усмехнулись. Они не разделяли игривого настроения руководителя».